Глава 11. Утром я позвонила Евгении Александровне и осведомилась насчет родственников Натальи. Вопрос был, конечно, весьма щекотливый, но Аникеева поняла его в буквальном смысле и насчет собственного мужа не заикнулась. Продиктовав мне адрес ее двоюродной тетки, Евгения Александровна осведомилась, как идут дела, и удовлетворилась обещанием подробного отчета через три дня. Я поехала по указанному адресу, но никакой тетки в двухэтажном здании барачного типа, расположенном в заводском районе, не застала. Дверь была крепко-накрепко заперта. И как я ее не дергала, не стучала, и не давила на кнопку звонка, изнутри никто не подавал никаких признаков жизни. Я уж намеревалась было взломать эту деревяшку и полезла в сумочку за маникюрным набором, как услышала позади себя тихий скрип и тут же обернулась. Ау! Есть кто живой? Вместо ответа за дверью раздавалось лишь учащенное дыхание с легкими хрипами. Стоявший там человек, по-видимому, был очень взволнован. Соседи, ласково позвала я. Мне бы к Евдокииванне. В больнице сейчас Дуся, донеслось из-за двери. В кардиологии, третий корпус, шестой этаж, сорок вторая палата. Дуся. Значит, человек, стоящий за дверью, явно женщина. Не Немолод, раззовёт пожилую женщину уменьшительным именем. Ах, в больнице, разочарованно протянула я. А я думала, сегодня же и расплачусь. Ну что ж, придется искать другого клиента. Слово расплачусь подействовало магически. Дверь чуть приотворилась, и в проеме показалось старушечье лицо с острым носиком. Маленькие глазки внимательно и недоверчиво осмотрели меня с ног до головы. А вы по какому же делу? Осторожно спросила старуха: "Да вот денег принесла", похлопала я по сумочке. "Но, видно, не судьба". "Так вы в клинику сходите", посоветовала мне старуха. "Она там на стационаре". "Не", мотнула я головой. "У меня времени нет. Требуется вручить сегодня, а по больницам мне бегать не досуг". "Да что за дело-то?", почти возмущенно воскликнула старуха. "Так лотерея благотворительная", пояснила я. Нашей фирме принадлежит вон та булочная. Но мы в рекламных целях решили премировать каждого десятитысячного покупателя. Им оказалась Евдокия Ивановна. Я Ей деньги принесла. Надо сегодня же выдать на руки и получить роспись. Шеф положил мне на это 40 минут. Но поскольку ее нет, то я даже не знаю, как быть. Дверь уже была распахнута, и старуха задумчивым видом стояла на пороге, заложив руки за фартук ладонями вниз. Казалось, она вот-вот созреет. И сколько же денег? Да немного, если честно. Триста пятьдесят рублей всего, просто ответила я. Новыми? Конечно. Знаете что? Вы пройдите-ка. Старуха отстранилась, пропуская меня в дом. Я не заставила себя дважды приглашать, и через пять минут мы уже сидели на кухне, и пили чай с сушками и вареньем. Сахара в доме не оказалось. Белая смерть. — серьезно говорила мне Зинаида Алексеевна: "Равно как и соль, наркотики в свободной продаже. Я их из рациона исключила". "Мудрое решение", отвечала я, впивая зубами в сушку. "Вы не курите, наверное?" "Угадала?" "А я вот дымлю. Можно я форточку?" "Кури, дочка", мило сливо соглашала Зинаида Алексеевна. "Ты еще молодая". Ее внезапное расположение ко мне имело веские основания. Старушка была не лыком шита и предложила мне свой план урегулирования придуманной мной ситуации. Надо сказать, он был весьма разумен. Раз времени у меня для того, чтобы вручить деньги Евдакии, уже не остается, я доверяю всю сумму ей, Зинаиде Алексеевне, под расписку, а та вручает ее владелице. Поскольку доверенное лицо помогло лицу отсутствующему эти деньги все же заполучить, То старушки полагается по ее мнению рубчиков 50 комиссионных. Я, разумеется, не возражала против такого дележа. Только у нас фирма солидная. Мы по пустякам не рекламируемся и добрые дела делаем втихамолку, предупредила я. А то знаете, рэкет, налоги, в общем, никто об этих призах не знает, даже работники булочной. Это целиком в ведении дирекции. Очень правильно и благородно, согласилась со мной Зинаида Алексеевна. Уже на второй чашке чая наш разговор стал приобретать более доверительный характер. И хозяйка, воспользовавшись благодарным слушателем, с радостью поделилась со мной сведениями из жизни своей соседки. Меня, разумеется, больше интересовали подробности касательно ее родственников, и они не замедлили появиться уже на двадцатой минуте нашей беседы. Племянница ее, тяжелая судьбы женщина, царствие ей небесное. И Зинаида Алексеевна размашисто перекрестилась на цветную репродукцию иконы, висевшей высоко в красном углу. От законного мужа ушла, дочь полжизни не видела. Потом пришлось ей прислугу бывшего суженого работать. Дочь выходит с новой женой и помыкали. Не жизнь, а каторга, что тут скажешь? Я старательно выдыхала дым в форточку и лишь кивала, как заправский журналист, берущий интервью, когда темп речи старушки начинал замедляться. И конец, врагу не пожелаешь. С чувством рассказывала мне хозяйка. Злодеи на нее напали и жизнь отняли. От этих всех переживаний Дуся и слегла с сердцем. Но, говорят, инфаркта нет. Ищут их, конечно, да разве сейчас находят? Вон по телевизору. Да-да, тут я решила включиться, опасаясь, что мне придется выслушивать подробную лекцию о заказных убийствах в России за последние несколько лет. Так что же племянница та Евдокия, так всю жизнь одна я прожила, в смысле без друга? Как же без друга, резонно заметила моя собеседница. Был у нее приятель всю жизнь, можно сказать, вместе прожили, только что не расписывались. Только его тоже убили, месяц назад вроде. Очень она переживала, ночи напролет выла. Да я тебе сейчас его фотографию покажу. У нас Евдакие альбом общий. Она полезла в ящик пузатого комода и извлекла неожиданно яркий альбом с хищными орхидеями на пёстрая картонной обложки, одетой в целлофан. «С пенсии купили в Кодеке напротив, с гордостью пояснила старушка. Перелистав страницы, хозяйка нашла нужный лист и протянула мне. Я приняла из ее рук тяжелый альбом и внимательно рассмотрела фотографии. Ага, вот Наталья. Я сразу ее узнала. Ну да, та самая в платьице с серыми ящерками на коричневом фоне, которая лежала у нее в чемодане. Рядом с ней пожилая женщина со строгим ртом и паутинками морщин возле глаз. Очевидно, ее двоюродная тетка» которую я не застала. Это мы на губернской ярмарке, пояснила Зинаида Алексеевна. Гуляли по осени, и встретили ее приятеля. Вот он. И на этот снимок попал. И ее сморщенный палец скнулся в спину человека, который стоял за плечом Натальи, нагнувшись к с мороженым. Лица видно не было. А вот он передом. Старушка перелистнула страницу и привлекла мое внимание к очередной фотографии большого формата. Хорошо тут все получились. Мы решили крупный снимок заказать. Лица действительно были видны очень отчетливо. Две старушки на переднем плане, а за ними, рядом с Натальей, высокий мужчина средних лет в красном пиджаке. Его голова приходилась как раз на пространство между старушками и словно выглядывала в проем. Это какого же времени фотография? спросила я с неподдельным любопытством. А я тебе сейчас точно скажу. Старушка вынула фото из целлофанового укрытия и перевернула снимок. Ага, октябрем помечено. Мне неслыханно повезло. На обороте была проставлена не только дата, но и тщательно выписаны имена и фамилии всех изображенных на снимке людей. Это я на случай, если память откажет, пояснила мне Зинаида Алексеевна. Моя бабушка, царствие ей небесное, уже к 90 годам начала забывать, как звали ее внучек. Их, правда, 16 было в общей сложности, но все равно неудобно как-то. Вот я и решила все фиксировать, чтобы в будущем не оплошать». Сергей Данилов. Прочитала я тщательно выведенные синими чернилами буквы. Убили, говорите? задумчиво сказала я, возвращая Зинаиде Алексеевне альбом. И не так давно выходит. Как же это произошло? Ворвались в квартиру, застрелили. возмущенно качая головой проговорила старушка. Вроде не взяли ничего. Бизнес, наверное. Так он был деловым человеком? спросила я. Может быть, конкуренты? Да, деньги крутились вокруг него немалые, согласилась старушка с моим предположением. Он сюда курей возил из области, в магазинчик на Хмельницкого. Только милиция ничего не нашла. Да разве сейчас находят? Вот я вчера по телевизору видела. извините, мне пора уже. Привстала я с табуретки. Работа. Мы расстались к взаимному удовольствию. Я попросила передать Евдокии приветы и пожелание скорейшего выздоровления и еще раз напомнила Зинаиде Алексеевне, о том, что благотворительность нашей фирмы тайна. Та обещала, что будет немея могилы.